По мрачной иронии, священник был чернокожим. Лаик рассказал ему вкратце о судьбе Марвана, но запретил упоминать его конголесское прошлое. Поэтому священнослужитель придерживался и насказаний, и общих мест, цитируя апостольские писания. Теперь он объяснял, что жесткость Григуара, его вера в моральные ценности» облекла его пышнее, чем любая погоня за богатством и властью. Со смеху сдохнуть, а служитель даже не догадывался до какой степени. И однако, благодаря какому-то высшему выверту, он говорил правду. Марван, погибший, когда в очередной раз пытался превратить грязь в золото, Прожил свою жизнь в чистоте, которая не трудится, не придет, во имя любви к своим детям. Лайк пребывал в странном, блаженном состоянии. Кладбище Бря было расположено недалеко от церкви Нотр Дам и обнесено невысокой стеной, за которой открывалась бухта с тяжелой серой водой, похожей на озерную. Дождь дал им передышку но ветер взял свою. Из трех детей Марвана только он был бретонцем в душе. Он завоевал эту принадлежность благодаря регатам, заплывам в море, пьянству в барах, хлопанье парусов перед глазами, разъедающий вкус соли на губах. Это было его. Лучшее, что случилось с ним в жизни». И сейчас еще, когда он видел на склоне дня, как возвращаются семьи с долгой прогулки на лодке или после пикника на просторе, он улавливал на лицах тот особый отцвет, который придает море человеческим существам. Ему тоже были знакомы эти чувственные томные возвращения, эти розово-серебряные сумерки. Другое дело что к финальному моменту он уже здорово набирался и не знал, чем обязан подобным ощущениям. Он восторгался окружающим, разглядывая его сквозь дно бутылки. Тогда он думал, что устремляется к жизни, но на самом деле уже стоял на рейде. Мрачный скрежет вырвал его из мечтательной задумчивости. Начали опускать гроб. Он приблизился. Лакированная крышка погружалась в тень. До Лаика все еще не доходило. Он подготовил и обсудил каждую деталь похорон, но, как ни парадоксально, это позволило ему отстраниться от главного. Не считая бесценной помощи со стороны семейства, мать в коме, братец устраивает налеты в стиле командос, на данный момент этот деревянный ящик был всего лишь синонимом организационных проблем. Даже сегодня пришлось разыскивать добровольцев, чтобы дотащить его до кладбища. Маэ, старого островитянина с северной оконечности, который присматривал за их домом, и еще нескольких деревенских простофиль. Они так и несли его на плечах по узеньким улочкам поселка. И, конечно же, под дождем. Вот уж действительно собачья смерть. Хотите сказать несколько слов... Священник обратился к Ирвану. Лаик и Гаэль предупредили, что говорить ничего не будут. Старший отрицательно покачал головой с недовольным выражением лица. Все отошли от могилы без малейшего прощального жеста. По замыслу Лаика каждый должен был бросить на гроб цветок Агапандуса, он раздобыл их в питомнике. Но Ирван воспротивился. Только давай без патетики. Последовала очередная перепалка, как всегда младший сдался. Впрочем, хотел бы Морван цветов на своем гробе. Точно нет. Появились рабочие, могилу закопали. О чем думали остальные? Наверняка они пребывали, как и он сам, в потустороннем состоянии, ощущая лишь рабочий минимум чувств. Ветер, тоску. Пустоту. Большие волны нахлынут позже. Или нет. Лаик смотрел главным образом на сестру. Сегодня она утратила свое сияние. У нее была серая кожа, наводящая на мысли об унынии грязных простынь, а ее глаза, всегда светлые, словно изо льда, потемнели. Особенно зрачки, обычно сверкающие, как бриллианты, теперь расплылись. Не слезы, нет, только текучее смирение. Но изящество черт сохранилось. Линии, тем более пронзительные на исхудавшем лице. Невозможно догадаться, что она думает или чувствует. Да он и не рискнул бы. Волчий капкан под снегом. С Ирваном все было намного проще. Он не носил мундира, но по духу вполне ему соответствовал. Черное пальто — похоронный галстук. В таком наряде он появлялся на месте преступления. Сам он по натуре не был военной косточкой, но когда обстоятельства выталкивали его за рамки собственной компетенции, например, когда нужно было выразить свои чувства — Он забирался в свои доспехи и сидел в них, не высовываясь. И его поведение, и выражение лица были бы вполне уместны на любой официальной церемонии. Некий памятник умершим, стандартный и безличный. Однако на ум Лаику пришла и другая картина. Выпрямившись под дождем, брат походил на громоотвод, поглощающий расколы клана, и отправляющий их под землю. «Идем?» Лаик встряхнулся. Гаэль стояла рядом, шапочкой накинутый поверх капюшон образовали двойную диадему на ее лбу. Он огляделся вокруг. Рабочие ушли, стела была установлена, на кладбище кроме них не ни души. Им все же удалось совершить невероятное. На похоронах знаменитого Грегуара Мурвана не было никого, кроме трех ходячих членов клана. «Они пошли бы они все куда подальше», — сказал бы старик. Им следовало высечь эту эпитафию на его могиле.